«Пишущие машинки из Львова». История эта произошла в 1939 году, во время освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, когда Сталин и Гитлер делили между собой Польшу. Тогда же вместе с воинскими частями в города после танков и пехоты ворвались и советские писатели. Был среди них и Н. довольно известный журналист и прозаик, всем своим существом, приникший к победителям. Их было десятка-два, этих деятелей советской литературы, обнаруживших в захваченных городах законные трофеи, а попросту говоря, мебель, ковры, сервизы и прочее барахло, которое они по дешевке скупали, а то и присваивали безвозмездно. Говорят, что Алексей Толстой пригнал тогда в Москву несколько вагонов, битком набитых такими трофеями. Что же касается Н, то он был скромнее, и цель его была вполне определенная. Хорошие западные пишущие машинки Ремингтон и Ундервуд. Вот что ему мерещилось. И он бродил по редакциям и квартирам города Львова, отыскивая именно их. Но почему-то ему не везло. Сервизы и ковры попадались и там, и тут. А вот пишущих машинок не было. Тем временем Война не ждала, армия наступала, и Н Эн удвоил энергию своих поисков. Наконец, удача улыбнулась ему. На окраине Львова набрел он на разгромленное помещение редакции какого-то журнала. Окна были выбиты, столы перевернуты, горы бумаг громоздились на полу, и среди всего этого развала валялись две пишущие машинки. Обе они были прихвачены, Н и погружены в его багаж. В спешке наш писатель даже не стал особенно вникать, что это за машинки. Он знал, что они с иностранным шрифтом. Но это его не беспокоило, так как еще в Москве он выяснил, что это не очень существенно. Поменять шрифт на русский или, как говорят специалисты, сменить корзину – плевое дело. Довольный Н. двинулся дальше за армией и проделал победоносный поход до конца. Были, правда, проблемы с багажом, ведь машинки весили изрядно. Но, как говорится, своя ноша не тянет, и в конце концов обе машинки благополучно прибыли в Москву. Их торжественно установили в кабинете писателя, и они поражали его семью и друзей, ибо в те времена зарубежная техника в Советском Союзе была чрезвычайной редкостью. Наконец, Эн вызвал мастера, чтобы переделать эти редкостные механизмы, на русский лад, после чего ему не терпелось приступить к написанию своих выдающихся произведений. И вот тут-то обнаружилось нечто ужасное и фатальное. Это оказались еврейские пишущие машинки. Та редакция, где подобрал их «Н», была редакцией еврейского журнала. Писали здесь по всем еврейским правилам, справа налево. И каретки в таких машинках – двигались соответствующим образом. Никакая переделка ничем не могла им помочь, машинки ей не поддавались. Правда, был один выход — использовать их по назначению и впредь сочинять на идиш. Но хотя Н и был евреем, такая перспектива его категорически не устраивала.